778. И победа духа над собою самим, вернее, над оболочками его облекающими, заключается в том, чтобы не они им управляли и определяли его движение, но он сам дух, которому дана власть над всякую плотью, а также и над всеми своими оболочками или телами, в которые временно он заключен. Ведь все они, выполнив свое назначение, собирание нужного для восхождения духа опыта, будут сброшены и оставлены в тех мирах, к которым принадлежит их материя. Дух же, огонь, в теле света, огненном и неприходящем, поднимется выше, в сферы свои, чтобы... снова продолжить свой путь в беспредельность все снова и снова облекаясь в новые тела или оболочки необходимые ему для приобретения новых знаний и нового опыта столь нужного для сознательного пребывания в высших мирах и несчастливая и бес печальная жизнь на земле но именно страдания дают духу опыт ценнейший